Барону Кученбаху своему зятю Паулюс сказал: "Милый Альфред, я не желаю, чтобы моя любимая дочь Ольга осталась вдовой. Я вам советую иногда снимать свой черный мундир зондерфюрера, чтобы не нарваться на пулю от русских, которых вы сами же иногда и жалеете". Этот совет он дал зятю после одной тягостной для него беседы с генералами Отто Корфисом и Мартином Ладтменом, которые откровенно называли цесовцев сопляками. Они, войска СС и СД, кажутся словно шакалы за нашей армией. А что они творят там на хуторах и в станицах, об этом известно, пожалуй, лишь начальнику вашего штаба. «Пусть они и отвечают за все», – сказал Павлюс. Но причём здесь моя элитарная армия? Увы, отозвался Латман. Кровавые следы эсэсовцев цев совпадают со следами, оставленными подошвами наших солдат, и русские нашу армию знают еще со времен Рейхна. Меня это не касается, вспылил Паулюс. Я не отвечаю за прошлые свои армии. И вы не забывайте, что в Белгороде я распорядился спилить все витилецы. Между тем, Артур Шмидт оказался достаточно проницательным и желая расположить себе Паулюса, однажды он даже рискнул на откровенный разговор. Вы напрасно презираете меня, плебея». Да, я, как и вы, тоже поднялся из самых низов жизни. В гимназии неспрой меня называли лавочником, ибо я, чтобы нажить на папиросы, торговал в классах тянучками из лавки своего отца. Вас ввела в круг элиты удачной женитьбы на румынской аристократке, а меня подняла верность национальным интересам Германии. Вы не изменяли своей жене, а я не способен изменить своим политическим и партийным идеалам. Паулюс возмутился подобным хамским сравнением. Как вам не стыдно сравнивать измену жене с изменой партии? Это, простите, скверный анекдот из гомосексуальных казарм времен штурмовика Эрнста Рема. Вы меня неверно поняли, смутился Шмидт. Оставьте меня в покое, и впредь я никогда не желаю разговаривать на темы политики. Армия вне политики. Об этом конфликте он рассказал только Адаму. Подозреваю, что Шмидт приставлен ко мне вроде гувернантки». Я не буду удивлен, если узнаю, что у него имеется параллельная моей, но потаенная радиосвязь, не только с Винницей, но даже с Житомиром, где засел шеф гестапо. Адам печально вздохнул и сказал, что с передовой снова названивал генерал Курт Зеблец. Вам ничего не говорит имя капитана Эрнста Хадермана?» Впервые слышу», — ответил Паулюс. Награжденный железным крестом от фюрера, он сдался русским еще под Харьковом. И теперь они используют его в своих целях. Зейдлиц жаловался, что по утрам Хадерман орёт в мегафон через линию фронта, что война Германии проиграна, а наши победы апокрифичны. В конечном итоге войну, по словам Хадермана, выигрывает не тот, кто выигрывает победы, а только тот, кто выигрывает всю войну. Паулюс в эти дни навестил позиции 51-го армейского корпуса, которым командовал Зейдлиц. И Паулюс не скрывал, что ему было лестно иметь в подчинении такого заслуженного генерала. Зейдлиц обладал независимым характером, Его решения подчас резко отличались от планов высшего командования. Он был умен, расчетлив и любил говорить правду. Кстати, Зедлиц, что известно об этом Хадермане? Зедлиц выложил брошюрку в 40 страничек, обнаруженную в своей же легковой машине, которая называлась Как можно покончить с войной? Откровение немецкого капитана. Мало ему болтовни, так он еще и пишет, Паулюс читал. Чтобы спасти наших солдат на фронте, чтобы избавить германский народ от неминуемой катастрофы, необходимо прежде всего сбросить Гитлера. Паулюс снял очки. Я уверен, Зайдлец, что никакого Хадермана не существует. Это выдумка большевиков которые убили подлинного Хадермана, но его имя теперь не используют в собственных интересах. Курт Цейдлиц думал иначе и быстро листал брошюру. Вот слушайте. Настоящее лицо Германии еще скрыто. За границей видит лишь искаженную душу немецкого народа. Наш дух задавлен. Над нами восторжествовала грубая сила. Если бы мне эти слова сказал заидец, я бы отдал брошюру своим солдатам на пипипакс. Но капитан Эрнст Хадерман, наверное, существует. ибо так писать может только немец. Хадерман вступал в контакт с войсками по вечерам после ужина. И Паулюс выразил желание его послушать. Они опоздали, пережидая пулеметный огонь русских. И Паулюс спрыгнул в окоп изнутри украшенный предупредительными надписями. Не забывай пользоваться презервативами. Помни о русских снайперах. Диалог через линию фронта был уже в разгаре. Эй, кретин, орали солдаты изйдлицы. "Что по совести, сколько тебе платят русские?" с русской стороны мегафон возвещал. "Не будь дураком. Я такой же военнопленный, как и другие. И поговорив с тобой, я отсюда снова вернусь за колючую проволоку лагеря. Русские мне платят только своим доверием. Ибо я очень далекий от их марксистских увлечений, желая умереть честным немцам Проваливай, трепло поганое, орали в ответ солдаты. Пусть и ванны угостят тебя ликером из своих елок, отрежут кусок торта и запилок, и угостят махоркой. Со стороны Хадермана слышалось: "Немцы, вспомните, что писал наш великий Гёте: Немцев всегда злит от того, что истина слишком проста. Зедец наслушался брани и затоптал свой окурок. Эй, кончайте болтовню! Дайте по предателю нации из крупнокалиберного пулемета, чтобы он навсегда заткнулся. Заодно, добавил Паулюс, садите туда парочку осколочных с испримисью горящего фосфора. Вот и конец. Генерал-профессор Отто Реннельди сообщил, что на контроле в Кракове задержано 300 солдат 6-й армии. Наши отпускники им не дали подарка фюрера и не пускают в Германию, ибо они не прошли дезинфекцию на вшивость. Пауль удивился. От чего захлевыло его армия? Конечно, от русских, подсказал Шмидт. Нет, сознанием дела, отвечал Ренальди. От русских заводятся клопы, а вши от кукурузников и макаронников. Вы же знаете, что британские войска в Тиренаике никогда не занимают окопы после итальянцев по тем же причинам. Паулюс с присущим ему безгливостью предложил, чтобы солдаты шестой армии почаще полоскали белье в речках. Но эти звери не тонут, отвечал Ренальди, более практичный. И Паулюс спросил профессора, как с этим бедствием налажено дело у русских. У русских, пояснил Ренальди, — «еще со времен царя заведены в войсках регулярные прожарки. Не ли и нам, как при царе. У нас настырно вмешался Шмидт. Тоже имеются подобные камеры. А немецкая техника самая передовая в мире. Конечно, не возражал Ренальди, но в соревновании нашей техники с техникой противника имеется большая разница. В русских камерах зараза полностью уничтожается, а в наших гнида только получает легкий загар, как на испанском курорте. Предупреждаю, набравшись в всей у Харькова, мы протащим их на переправе через Дон. А когда выйдем на Волгу, сцепной тиф нашей героической армии обеспечен, как и пенсия в старости. Вернэль оказался прав. Но спасать жизни немецких солдат от цепного тифа будут уже наши врачи, многие из которых и станут жертвами сыпняка, заразившись от своих пациентов. Германия об этом помнит, а солдаты 6-й армии до сей поры благодарят наших врачей, которые спасли их, а сами погибли. Паулюса эта болезнь миновала в Суздале, уже за стенами монастыря, где содержались многие его коллеги, однажды к нему подошел немецкий офицер с железным крестом поверх потасканного мундира. Наш диалог был тогда прерван, господин Фейльбарш, и прерван не по моей вине. Я и есть тот самый капитан Эрнст Хадерман, которого многие из вас сочли большевистской выдумкой. Если не возражаете, мы прежний диалог продолжим и надеюсь с большим успехом во всяком случае без стрельбы. Глава 16. В городе. В Скверах города гуляли козы и коровы. По бульварам и дворам носились отощавшие бесхозные свиньи с просятами. Еременко вскоре же познакомился с Чуяновым. «Живете», — сказал недовольно, словно дикари какие. "Даже моста через Волгу не перекинули. А потом спросил, что я вижу? Сталинград, город, носящий имя великого вождя, а здесь коровы бродит по газонам, и ко всем бабам пристают, чтобы их подоили. Едешь по городу, А свиньи визжат, коровы мычат, собаки лают. Хорошо ли это? Алексей Семёнович не спорил. Но откуда свиньи взялись, и сам не знал, признав за истину, что хозяина их не отыскать. Обещал направить комсомольцев на отлов свиней, чтобы всех на мясокомбинат, а концемолов, чтобы коров доили. Конечно, тут не Москва. Джеймэлтон свистнет, так сразу все разбегаются. Мы провинция. Это в столице скажет. Глядеть всем наверх и все смотрят. А у нас прежде спрашивает, зачем наверх глядеть? Чего мы там не видали? Андрей Иванович схватил костыли, по комнате скок-скок в один конец повернул обратно, снова за стол уселся. Раны еще болели, и Ерёменко превозмогал себя. Слушай, ты сам-то с какого года? «Урожден в год революции, в пятом. А я еще в прошлом веке родился, старше тебя, сказал Геременко. Так чего ты тут дурака валяешь? Я ведь дело говорю. В конце-то концов, плевать ни на свиней, ни да до коров не дойных. Сейчас во как позарез мост нужен. Чуянов сообщил... нацепшил? Уж сколько бумаг им было написано. Каждый год отвечали: то в планы пятилетки мост не влезает, то средств не сыскать. А сейчас, когда немцы с двух сторон жмут, какой уж тут мост построишь? Только на горе себе. Сегодня построим, а завтра от него немцы одни сваи оставят. Меня же и турнут за милую душу, как Дон Кихота. Еременко сказал, что мост берет на себя. У меня же сапёры, а мост на плавной сделаем. Коллеры бомбят, восстановим быстро и снова поехали. Нельзя же воевать, если армии на одном берегу, считай в городе, а тылы ее на другом, в Заволжье, где одна тоска зелёная. Разговор происходил на командном пункте двух фронтов, в ли. В соседней комнате тихо попискивала морзянка. В проходе были кучи сваленные аккумуляторные батареи. А стены в кабинете Ерёменко были сплошь обтянуты тонкой фанерой, и оба они, не раз бывавшие на приемах в Кремле, понимали, что это личный вкус товарища Сталина, обожавшего именно такую обивку на стенах. Хозяин распорядился, намекнул чуянах. «Верно», — огляделся Ерёменко. А я-то сижу и думаю, отчего в подвале все такое знакомое, будто в кабинете вождя нахожусь. Вот она, наглядная забота о нас партией правительства. Подобные словесные эскапады были в духе речей того времени. Даже в мемуарах Еременко писал что в кабинете Сталина ему казалось, будто Ильич с портрета улыбался ему, словно одобряя на подвиг. А дома Чуянова поджидала жена. Алёша, завела она прежний разговор. Или глаз у тебя не стало? Разве не видишь, что творится в городе? Твои партийные работники из обкома и даже из райкомов Уже давно семьи из города тишком повывозили. Теперь живут в безопасности в Заволжских, Кумысолечебницах, беды не знают, на Авкомовских дачах в Горной Поляне. "Один ты у меня", ша сказал Чуянов, "не скули. Я тебе уже говорил, что моя семья останется в Сталинграде, и больше с такими вопросами ко мне не приставай". Дедушка Ефим Иванович поддержал Чуянова. Алексей-то правду сказывает. На него же люди смотрят. Сбежал, аль сидит. Вот и крепись. А них нычь. Сама знала, за кого замуж выходила. У них партийных своего винта нет. Они сверху крутятся, как окаянные. Если выдавались спокойные ночи, Сталинградцы из окон своих квартир видели далекое зарево. Это пылало стиг. В огне сражений сгорали на корню массивые переспелые ржи и пшеницы. Надрывно почти тошно перекликались между собой маневровые кукушки, на станциях качали на паншинах котлубань. Сталинградский узел уже задыхался в страшном и тесном тупике из которого казалось не выдернуть ни одного вагона и не найти места для вагона прибывшего. А вокруг города, ограждая его от наседающих армий готы и Паулюса, подтянулась на 800 километров извилистое и постоянно колеблющееся линию фронта. В разрывах и проломах уже рваны. В эти дни Ерёменко вызвал в себя сапёров. Их в Сталинграде возглавлял генерал-инженер Шестаков. Без моста задохнёмся. Вспомните, как наш замечательный советский классик Алексей Толстой в своём гениальном романе Хлеб описал скорое строительство моста через Дон нашим легендарным маршалом Ворошиловым. Так это в романах отвечали отёры. Легко было писать Толстому. А ты попробуй-ка сделай. У нас тут не до на Волга-матушка, и мы тоже не товарищи Ворошиловы. Строить плавной мост решили возле тракторного завода ОСТАЗа. И Шестаков сказал, что будут поторапливаться. Ибо железная дорога от узловой станции Поварино уже доживает последние дни. Не сегодня, так завтра немцы могут ее перерезать. Будем спешить, скромно обещал генерал Шестаков. Наводить мост решили от набережной, чтобы через острова Зайцевский и спорный он вывел к Ахтубе, где густо дозревали вишневые сады. А дальше уже тянулись нелюдимые степи Заволжья. В пустынное небытие шагали рядами телеграфные столбы, звенящие струнами проводов, и на каждом столбе сидели хищные коршуны, зорко высматривая добычу. Примерно за день до назначения Еременко в Калининграде случилось нечто из области ненаучной но административной фантастики. Явление до сих пор необъяснимо. К тупике железнодорожных путей, где скопились вагоны с различным сырьем для металлобазы в Торчермяте, -мета, грузчики наткнулись на запломбированный вагон, который охранял солдат с винтовкой. Естественно, работяги удивились. «Чего это у тебя там в вагоне? Медь, чугун, железяки всякие. К чего хлам-то охранять-то? Так велено. Но валяй отсель, сказали грузчики. Да проспись, на тебе лица нет. А мы твой вагон под разгрузку ставим. Хрена с два, отвечал часовой. Мне приказано никого не подпускать. А я же кто полезет стрелять. Не дури, вот и квитанция у нас на разгрузку. Отойди по-хорошему, кричал солдат, щёлкая затвором винтовки. Иначе ей-ей пальну! не возрадуетесь. псих ты, что ли, совсем очумел? Говорю, отойди, иначе всех перестреляю. С базы в 4 звонили в окон, просили вмешаться. Очуянов поднял на ноги НКВД, наказав Воронину разобраться с этим вагоном. Воронин, ныряя под составами, забившими станционные пути, долго ползал в неразберихе рельсов, наконец вышел на грузчиков, которые в сторонке покуривали. "Эван", показали они ему, "вагон под пломбами. На базе ждут, чтобы пустить металлолом в переплавку". А этот малохос обрадовался, что винтарь доверили, не подпущает». Воронин сунулся было на площадку вагона, чтобы одним махом обезоружить солдата, но тут же кувырком полетел под насшив от удара прикладом и окрика "Стой, стрелять буду". Отошел подальше, отряхнул грифе, матюгнулся и стал думу думать, как бы ему разоружить бойца чересчур усердного, чтобы он с винтовкой расстался. Как представитель могучей организации НКВД, Воронин, конечно, начал с лирики. Эй, товарищ боец, благодарю за верную службу. Служу Советскому Союзу, последовал четкий ответ. А какой же день ты нежирамцы? ласково спросил Воронин. Кажись, пятый, забыл, когда ел. Не бось и посрать хочешь? ласково спросил Воронин прижимает до да боевой пост не оставишь. Воронин продумал свое поведение издали спрашивая: "Эй, хочешь, я тебя арестую?" "Зачем?" удивился часовой. "А просто так. Больно уж ты мне понравился. Я ведь тебе не хрен собачий, а НКВД. Что хочу, то и делаю. Могу хоть здесь ордер на арест выписать и припаяю врага народа". «На что?" еще больше удивился боец. У нас не спрашивают за что. Значит, так надо. Лучше бросай винтовку, да пойдем со мной. Хватит трепаться. Я тебя в нужных сведу и даже кормить стану. идет все таки уговорил. Боец сдал винтовку, свой пост Воронин отправил его с запиской в комендатуру города, куда и сам позвонил, чтобы там его накормили и дали парню выспаться. Потом свистнул, подзывая бригаду грузчиков. Эй, ребята, срывай пломбы. Сорвали. Дверь теплушки с грохотом откатилась в сторону. Воронин глянул внутрь вагона и обомлел. Никому ни слова предупредил грузчиков. Сразу пришел в диспетчерскую, всех из комнаты выгнал, чтобы не подслушали, позвонил Чуянову. Держись крепче на чем сидишь, сказал он. Вагон взяли сутил сырьем?» Взяли и открыли. А что в нем?» — спросил Чуянов. Золото. В умели ты? Может, бронзу с золотом перепутал? Нет, полный вагон золото в слитках. Да откуда же он взялся этот вагон? Теперь не узнаешь, никаких документов. Кажется, едет вагон давно, а откуда неизвестно. Скорее всего, его для маскировки запихнули в шелон с металлоломом. Как быть? Еще бы немного и поставили под разгрузку. Уж наверное, каждый грузчик по слитку бы в зубах домой унес Как быть? Чуянов позвонил в Москву, в Госбанк СССР. Скажите, пожалуйста, нарочито умильно начал он: "У вас случайно никогда не пропадал вагон с золотом?" "Как вы могли подумать?" отвечали из Москвы. "Мы здесь каждую народную копейку бережем, а вы вагон с золотом?" "А все-таки», таки продолжал Чуянов: "Как вы отнесетесь к тому, что я подарю вашему банку вагон с золотом?" Перестаньте хулиганить, отвечали ему. Вечером позвонил из Госбанка какой-то товарищ, судя по облому в голосе, ответственный и авторитетный. Это у вас нашли наш вагон с золотом. Чуянов не отказал себе в удовольствии поиздеваться. Пока что вагон не ваш, а простите, мой. А что вы с ним сделали? Пропиваем всем городом, не до шуток. Как этот вагон к вам попал? Вот об этом обозлился Чуянов. Надо бы не меня, а вас спрашивать. Почему вы этот вагон с золотишком чуть было на переплавку вместе с утиль сырьём не пустили? Поставьте к вагону усиленную вооруженную охрану. Сейчас вот только берданку заряжу и побегу охранять. Дальше этим вагоном занимался Воронин. Ставил усиленную охрану, выдергивал вагон из немыслимого хаоса составов, а сам Чуянов еще долго не мог успокоиться. Лопухи возмущался. Финансисты дырявые. Зато и везет же нашему Сталинграду. В прошлом году нашли на путях целый эшелон с пушками, а в этом вагон с золотишком. О, где бардак. Душно было, жарко. Во дворе обкома стояла зенитка, и через открытое окно я слышал, как политрук части, собрав бойцов, проводил очередные политзанятия. Он начал так: "Товарищи бойцы, Сегодня у нас самая почетная программа занятий. Кто из вас берется перечислить все те должности, которые занимает наш великий вождь и учитель товарищ Сталин? Ну? Неужто никто не знает? Смелее, товарищи. Нельзя побеждать коварного врага, не зная наизусть все посты, занимаемые великим полководцем и вождем всех народов. Алексей Семёнович высунулся в окно и крикнул: "Эй, кончай!" Разворачивая свою пушку, летят. С женой Чуянов Чуяновдговорился так, что еще до объявления воздушной тревоги, о которой узнавал раньше всех, он звонил на Красную Питерскую и говорил два слова: "Катюша едет". Что означало: пора его семье спускаться в подвал. Все реже он бывал дома в своём же кабинете и спал на диване, чтобы в любой момент взять трубку правительственного или городского телефона. В ночи на диван к нему запрыгивала приблудная овчарка Астра и благодарно лизала хозяина в нос. "Да иди ты", отмахивался Чуянов. "Нашла время для нежности, не мешай выдохнуться". Иногда гремели отдаленные взрывы. Ночьянов уже привык и спал как убитый без звонка. Спал и даже не слышал, как в городском зоопарке всю ночь жалобно трубила, словно предвещая беду, некормленная слониха Нелли. Верно говорили немецкие генералы, начиная войну. Всегда известно, как в Россию забраться, но никогда не будешь знать, как из нее выбраться. Чем дальше войска вермахта погружались в наши великие пространства, тем обширнее становился фронт, растягиваясь словно резина. От центральных направлений то и дело ответвлялись пучки других направлений. и каждое требовало новых усилий, новой техники, все больше запасов горючего. Вот краткий пример. Казалось бы, Герман Гот, начав прорыв к Сталинграду от станицы Семлянской, имел лишь одно генеральное направление на Сталинград. Но сразу возникло опасение, что русские нанесут его армии удар с тыла через Калмыцкие степи со стороны Астрахани. И Гот, чтобы обезопасить себя, пришлось часть своих сил бросить на захват Элисты, столицы Калмыкии. Как возникло еще одно направление. А Паулюс, когда он сидел в сосцении над планом Барбаросса, конечно же не мог предвидеть, что мощь вермахта будет раздергана на множество мелких задач. И взяв элисту, немцы потом не будут знать, как из этой элисты унести ноги. Известно, что после войны Гитлеровские генералы Эту войну проигравшие все свои беды свалили на своего несчастного еврейтера, который забрался в область большой стратегии, словно свинья в парфюмерную лавку. Писали они мол Гитлеру было лучше заниматься своей партией, а не лезть в их дела. А вот они, дай им волю, разделались бы с Россией еще летом 41 -го года немецким генералам от наших историков за это попало. Мол сами воевать не умели, а теперь балет с больной головы на здоровую. Этим самым невольно признавая стратегические таланты фюрера. Но касаясь операции лета 42 -го года, я автор все таки склонен думать, что немецкие генералы были правы а Гитлер попросту сорвался, когда на юге страны раздвоил свой вермахт подобно растопыренной раковой клешне, сиясь одним ударом достичь сразу двух стратегических целей: выхода к нефтепромыслам на Кавказе и занятия Сталинграда на Волге. По-моему, прав и Курт Типпельскирх и не вызывает почти никакого сомнения. Что Сталинград в начале августа можно было взять внезапным ударом с юга. Возможно, что и так. Возможно, говорю я. Но Гитлер бросил армию Листа на Кавказ, потом от этой армии оторвал армию Гота, а сам вот ослабил себя, откатив часть своих роликов в направлении Элисты. Чему, как вы догадываетесь, немало подивились наши калмыки жившие в своем захолустье, как у Христа за пасухой. Таким образом, завершает свой вывод Типильский 6 Шестая армия по и ослабленная я ослабленная четвёртая танковая армия Готы, должны были вести фронтальные наступления против непрерывно усиливавшейся обороны противника. Эти собаки, говорили на допросах пленные румыны и итальянцы, хорваты и венгры. И наши особисты не могли взять в толк, о каких собаках идет речь. Союзники Германии именно так отзывались о немцах. Вот признание одного пленного. Эти собаки катили в грузовиках и бронетранспортерах, словно по трамвайному билету. А я протопал 700 миль пешком. Хотите разуюсь, и покажу вам свои ноги. От перепрелости они все в волдырях, из которых течет гной с сукровицей. Бог спас меня, и завтра не надо маршировать под солнцем, думая, где бы нахлебаться воды. В полку уцелели меньше половины солдат. Мы все удивлены. Где русские берут столько людей и вооружений? Бьем, бьем, а они колотят нас каждый день беспощадно. Сейчас мы все озабочены одним как бы найти протекцию на родине, чтобы нас отозвали с фронта. В плен сдаваться многие еще боятся, Поступая проще, берут буханку хлеба и через эту буханку стреляют в свою руку или ногу. это тоже опасно. Ветераниных заботятся только у этих собак, а у наших врачей каждая таблетка аспирина на счету. Мы, читатель, спокойно читаем старые сводки сов информбюро. А ведь тогда летом 42-го наши матери и бабушки, читая их, плакали. Даже та скудная и кривобокая информация, что поступала с фронтов, таила роковую недоговоренность которая казалась страшнее правды. Теперь немецкие самолеты забрасывали окопы защитников Сталинграда листовками, Тех с которых едва ли отличался от тех, что сыпали на нас раньше. В Сталинград придем с бомбежкой, а до Саратова с гармошкой. Сталин не очень-то охотно расставался с запасами стратегических резервов, что держал под Москвой для обороны столицы. Но обстановка на юге все же убедила его наконец, что судьба войны будет решена на берегах великой русской реки. Денно и ночь накатили эшелоны, но железные дороги работали безобразно. Их графики были перегружены до предела. Бывало и так, что голова дивизии уже вела затяжные бои в Лучине-Дона, а хвост дивизии еще начинал погрузку на подмосковной станции Люберцы. Иногда эшелоны застревали далеко от Сталинграда, и бойцы топали на фронт пешедралом. Поэтому некоторые подкрепления добрались до Сталинграда после 23 августа, когда многое было уже решено. А станции в степи под Сталинградом как-то зло не имели платформ, и разгрузка танков проводилась остроумно по команде старшего: "Заводи моторы, славяне, делай как я". Там те рыча моторами один за другим шли прямиком по товарным платформам, и в конце эшелона они как лягушки спрыгивали на землю, иногда прямо с колес принимая бой. Немцы, как правило, воевать начинали с 8:00 утра, а по ночам дрыхли, развесив над линией фронта лампады, осветительные бомбы, которые, плавно снижаясь на парашютах, освещали позиции феерическим светом. Поля вчерашних битв напоминали деревни, так много оставалось здесь подбитых танков. Наши бойцы ночью шуровали в брошенных танках, где находили множество награбленных вещей, особенно женских, для отправки в Фатерланд. Приказ Сталина номер 227, сразу ставший секретным, немцы разбрасывали над нашими позициями, в виде листовок. При этом текст приказа они ничем не исказили, сохранив в листовках весь его грозный смысл. Только в конце его сделали примечание. Вы, русские солдаты, сражаетесь прекрасно, и мы немцы в мужестве вам не отказываем, но мы удивлены бездарностью вашего командования. По и особисты такие листовки отбирали. Гитлер, как и Сталин, уверял в какую либо собственную версию Потом не сразу с ней расставался. Он упрямо лез на Кавказ, считая его чуть ли не главной целью всей этой летней кампании. И лес не только за тем, чтобы насосаться нашей нефти, словно клоп чужой крови, но и ради того, чтобы боевыми успехами вермахта оказать политическое давление на правителей Турции, дабы они не медлили с нападением на Грузию и Армению. Но турки, как и японцы, терпеливо выжидали, чем закончится поход на Сталинград, и постепенно Гитлер стал склоняться к мысли, что не сам Кавказ, предгорье Кавказа, а именно Сталинград станет решающим фактором всей войны. Лютое было время. Помню его отдаленные всплески, которые как прибой накатывались на Соловки, где я в звании юнги в ту самую пору выламывал оконные решетки в тюремных камерах Савватеева, чтобы постигать потом в этих камерах аудиториях сложную науку рулевого сигнальщика. Политруки не слишком-то баловали нас с правды.